глава 17. через месяц после сражения в бедэдвине до веллингфорда добралась весть о смерти этлереда новым королем провозгласили его брата эльфреда датчан это обрадовало посчитав что саксы нынче ослаблены они начали строить замыслы окончательного завоевания уэссекса двигаясь по рекам тропам и римским дорогам отряды разведчиков гутрума проникли далеко на юг от Редингума и обнаружили место под названием Сэрсберик. Поблизости стояло селение Вильтун, откуда было менее дня пути до Винтанцестра, где ныне обитал Эльфред. По словам датчан, видевших Сэрсберик, некогда тот являлся мощной крепостью. Он стоял на плоской вершине холма шириной более двухсот сажений. Холм, отличался крутыми склонами высотой почти в 50 сажений и был опоясан глубоким рвом, дававшим дополнительную защиту. Второй ров, внутренний, окружал усадебную постройку. На холме уцелели следы и остатки древних крепостных сооружений, принадлежавших римлянам или бриттам. Саксы по глупости покинули это место, не воспользовавшись его преимуществами. Гутрум и Хальвдан решили объединить армии и двинуться на захват Серсберега. Войнам было обещано новое место для лагеря у самых ворот Эльфреда, но замысел требовал тщательного обдумывания и быстрого исполнения, иначе Эльфред разгадает намерения врагов. Прошла еще не одна неделя, прежде чем объединенная армия выступила в поход. Покинув Веллингфорд и Редингум, при серебристом свете полной луны Воины двинулись на юг и шли всю ночь. Первой остановкой стали развалины римского города, очень похожего на тот, мимо которого Гермун проходил со священником Иоанном. Саксы называли это место Каллевой. Датчане остановились там, чтобы передохнуть, прячась среди развалин и костей. Воины Гермуна разбили лагерь за стенами мертвого города. На дне громадной каменной чаши шириной в тридцать пять, а то и все сорок сожений. Внутри и вокруг росли деревья, частично скрывая истинные размеры чаши, отчего она выглядела крупнее, чем на самом деле. Как бы там ни было, Герману не верилось, что у такого строения была крыша. Должно быть, никогда и не было. Вдоль обветшалых стен чаши тянулись громадные ступени, сделанные по размеру ноги йотуна великана. Шальги ошалело смотрел на каменную чашу. «Как думаете, зачем римляне это построили?» «У них здесь проходили поединки», — сказал Рафн. «Люди платили серебром, чтобы посмотреть на состязающихся». «А ты откуда знаешь?» — спросил Стейнольфур. «Мы с ветром бывали в земле франков. Там много таких мест. Говорят, в Лангбардоланде есть и побольше этого». «Намного». «Больше этого?» — недоверчиво спросил Шальги. «Какого же роста были римляне?» «Не же датчан!» — засмеялся Рафн. «И норвежцев!» — добавил Стейнельфур. «Шальги — это вовсе не ступеньки, а каменные скамьи!» — объяснил Рафн. «И где теперь эти римляне?» — спросила Бирна и сама ответила. «Умерли и исчезли, поскольку были такими же смертными». «Как мы?» «Должно быть, настоящие сражения велись далеко отсюда», — сказал Ветр. «Иначе зачем строить место для платных зрелищ?» Этот вопрос вернул Гейрмуна к предстоящему сражению. Те же мысли бродили и в головах его соратников. После слов Бирны и Ветра они помрачнели и умолкли. С неба посыпал мелкий холодный дождь. Под стать настроению воинов были и тягучие раскаты грома. Буря помешала отдыху и замедлила ночное продвижение. Шагать по римской дороге, идущей на юго-запад к Серсберегу, пришлось в полной темноте. Тучи рассеялись только после полуночи, хотя воздух оставался сырым и холодным. Такой же была и одежда датчан. Одна лишь ходьба согревала руки и ноги. Дождь поднял воду в ручьях и болотах, через которые переправлялось войско, однако римская дорога оставалась сухой. Лишь в трех местах она скрывалась под водой, но не слишком глубоко. Наступил рассвет, а датчане еще не успели достичь выбранного места отдыха, защитного кургана, похожего на Серсберик, и тоже окруженного рвом. Правда, курган был не настолько широким, а его стены, не отличались высотой и крутизной, но все равно подходящее место, чтобы затаиться на день. Датчане прибавили шагу, рассчитывая подойти к Кургану еще до восхода солнца и не попасться на глаза саксам. Вокруг холма плотно росли березы, тис и ясень, удерживая тяжелый воздух почти у самой груди Гейрмуна. Его сон здесь был крепок и полон странных видений. Океанские волны превращавшиеся в волны жара и бури, проливавшиеся кровавым дождем и золотыми браслетами. Еще один ночной переход наконец-то привел их к Серсберегу. Они добрались затемно, что позволяло сделать передышку. А потом начнется работа по обустройству и укреплению лагеря. Гейрмун лежал на земле среди воинов своего отряда и смотрел на звезды. Иногда их свет казался близким, словно небесные светила, знали его и следили за ним, а иногда они ощущались далекими, холодными, равнодушными. Сегодня звезды уделяли Герману не больше внимания, чем море песчинки. Короткий сон почти не принес отдыха. Восход солнца позволил увидеть вражеские позиции. Саксонская армия, собралась менее чем в трех роздыхах отсюда, на холме возле селения Вильтун. Гутрум и Хальвдан устроили военный совет, позвав на него ярлов и командиров. Вопрос был один, как датчанам действовать. «Эльфред как-то разгадал наш замысел», — сказал Гутрум, «иначе бы не тронулся с места. Видно, он умнее брата». «Вот и пусть сидит на своем холме», — сказал Хальвдан. Наши позиции сильнее. Мы укрепим это место, и саксы ни за что не смогут прогнать нас отсюда. «Нас ждали!» — воскликнул Гутрум, указывая в сторону саксонской армии. «Эльфред переместит все житницы подальше от этих мест, и скот перегонит, чтобы к нам не попал. Своих припасов у нас мало. Вскоре станет нечего есть. Набегами мы пропитания не добудем». «И что ты предлагаешь?» — спросил Хальфден. Мы думали, что Эльфред останется в Интанцестре, прячась за крепостными стенами. Вместо этого он явился сюда. Однако нам это дает возможность окончить начатое. Мы нападем сегодня же. Это противоречит нашему замыслу, — возразил Хальфден, скрещивая руки на груди. — Наш замысел строился на том, чтобы застать Эльфреда врасплох, — продолжал Гутрум. «Враги нас опередили, и теперь мы стоим лагерем в самом сердце Уэссекса. Клянусь вам, откладывая нападение со дня на день, мы лишь будем наблюдать, как противник наращивает силы, пока совсем не потеряем надежду победить. Нападать нужно без промедления». Гутрум повернулся к ярлам и командирам. «Мои войны готовы. А твои, конунг Хальвдан?» Вопрос возымел желаемое действие. Хальфдан развел руки и выпятил грудь. «Мои войны всегда готовы!» «Вот и хорошо», — сказал Гутрум. «Пусть займутся полезным делом и будут вместо деревьев валить саксов». Хальфдан посмотрел на своих ярлов и командиров, после чего согласился. Подали сигнал к наступлению. Объединенная армия спустилась с Эрсберега, пересекла реку вброд прошла через покинутое селение Вильтун и устремилась к холму, где Эльфред собрал силы. Датчан снова ожидал бой с продвижением вверх по склону. В Бедвине они едва не потерпели поражения, однако сейчас располагали большим числом воинов. Как и тогда, Гутрум и хальфдан разделились. Гутрум двинулся в атаку с севера, хальфдан с востока. Гейрмунд с отрядом держались возле Гутрума. Конунг возглавил атаку, однако саксы не встретили их шеренгой из сомкнутых щитов и не стали разделять силы. Вместо этого саксы сосредоточились на вершине холма, будто намеревались удерживать его до последнего воина Едва датчане оказались в пределах досягаемости саксонских луков, на них обрушился град стрел, замедливший продвижение». Гермун и его воины загораживались щитами. Вскоре Гермун увидел, как Рафну в икру попала стрела. Ветр бросился к товарищу, закрыв его своим щитом. «Идти сможешь?» — крикнул Гермун. Рафн схватился за древко, вытащил стрелу из ноги, отшвырнул и молча кивнул. «Сомкнуть щиты!» — скомандовал Гермун. Его воины послушно сомкнули щиты, образовав плотный строй. Стрелы стучали по дереву щитов, как яростный дождь по крыше. «Вот она, наша Волгалла!» со смехом крикнул Гейрмун. «Балки из копий и крыши из щитов, как в усадьбе Одина!» Он приказал продвинуться на шаг и потом повторял этот приказ снова и снова. Датчане шли единой шеренгой, шаг за шагом приближаясь к вершине, и брешей в их строю не было. К полудню Гейрмун уже не видел Гутрума, но знал, пока судьба позволяет конунгу носить хнитудр, с ним ничего не случится. Мало-помалу саксы исчерпали запас стрел, что позволяло ускорить атаку, двигаясь во весь рост. — Вы со мной? — спросил у воинов Гейрмун. — Сегодня мы возьмем Уэссекс. Воины ответили громкими криками и помчались к вершине. Но, достигнув ее, увидели, что враги, Успели отойти. Саксы отступили к западу, опередив атаку Хальфдена. Гейрмун видел, саксы отступали вовсе не беспорядочно, поддавшись страху. Их строй сохранялся, хотя датчане постоянно его таранили. "Похоже, весакские дьяволы наконец-то обрели мужество", крикнул Гутрум, внезапно появившись рядом с Гейрмуном. "Мы что, отпустим их?" спросил Гейрмун указывая на склон холма. «Мои воины способны обойти их и преградить путь». «Мы дадим им уйти», — сказал Гутрум, «но отступление не будет легким». Гермун нахмурился, ошеломленный услышанным. «Мой конунг, мы почти добрались до них. Еще немного и с Эльфредом и его армией будет покончено. Эльфред желает обсудить условия мира» и вновь Гейрмун ошеломленно покачал головой. «Откуда ты это знаешь?» Я с ним говорил. Улыбаясь, Гутрум поднял руки, оглядывая себя. ни царапинки!» «Думаю, одно мое появление в гуще саксов заставило их отступить». Гейрмун не ответил, глядя на угасающую битву. Его охватило изумление вперемешку со страхом и завистью. Гутрум стал неуязвимым и судьба даровала конунгу эту силу не через кого-нибудь, а через Гейрмуна. «Я заставлю Эльфреда дорого заплатить за мир», — пообещал Гутрум. «Ты разбогатеешь, гейрмунатская шкура». Прошел не один час, прежде чем датчане окончательно согласились и позволили саксам завершить отступление. После этого Гутрум и Хальвдан приказали воинам вернуться к Серсберегу. В этом странном сражении Гейрмун не потерял ни одного бойца, хотя, кроме Рафна, были и другие раненые. Распорядившись, чтобы им оказали помощь, Гейрмун отправился разыскивать Гутрума. Вопросы следовали за ним по пятам с самого вражеского холма, требуя ответов. Конунга он нашел в обществе Хальвдена и Ярлов. Шло обсуждение условий мира и размера компенсации, которую они потребуют от Эльфреда в обмен на безопасность Уэссекса. Увидев приближающегося Гейрмуна, Гутрум отошел от других, чтобы поговорить с ним наедине. «Ты чем-то обеспокоен», — сказал Конунг. «Не понимаю. Зачем обсуждать с Саксами условия мира?» — признался Гейрмун. «Эльфред лишь недавно стал королем. Он знает, что нас ему не победить». Вот и пытается купить себе время, чтобы перестроить армию и набраться сил. «Так и есть», — подтвердил Гутрум. «Эльфред не дурак. Наоборот. Человек умный и рассудительный. Но мы пришли завоевывать Уэссекс. Я помню твои слова в усадебном доме моего отца. Ты тогда говорил об этом. И теперь, когда Уэссекс почти наш, ты готов уйти?» Гутрум вздохнул, положив руку на плечо Гейрмуна. «Послушай меня внимательно, адская шкура. Когда ты смотришь на воинов этого лагеря, моих, хальфдоновых, своих, что ты видишь?» Гейрмун мешкал, не зная, какой ответ хочет услышать Гутрум. «Я вижу датчан. А я вижу, что нас слишком мало», — сказал Конунг. «Сегодня мы могли бы взять Уэссекс, но долго ли удерживали бы его?» «Нынче саксы думают только о своих полях и селениях. Однако пройдет еще какое-то время, и они объединятся, а нам будет с ними не совладать, понимаешь?» «Кажется, да», — ответил гермун которому такая мысль не приходила в голову. «Я вижу и другое. Мои воины устали, многие ранены. Они хотят, чтобы их ратные подвиги и пролитая кровь были вознаграждены». «По правде говоря, многие сейчас предпочли бы крестьянствовать, чем воевать. Я бы тоже. Клянусь тебе, Уэссекс все равно нам покорится пообещал Гутрум, убирая руку с плеча Гермуна. «Но не раньше, чем мы убедимся, что сможем им управлять. А пока будем, не торопясь, наращивать силы, и пусть саксы нам за это платят. Ты должен...» конун Гутрум!» – прокричали из шатра. «Эльфред прислал гонца! Стоит у входа в лагерь!» «Веди его к нам!» – велел Гутрум. «А ты оставайся!» – сказал он Гермуну. «Молчи и слушай! Многое поймешь!» Отринув дурные предчувствия, Гермун последовал за Гутрумом в шатер. Конунг Хальфдан и Ярлы, должно быть, недоумевали, зачем Гутрум позвал адскую шкуру на совет. Но никто не возражал. Вскоре двое датчан привели в шатер гонца. Человек этот был очень хорошо знаком Герману. И он, забыв о предостережении Гутрума, воскликнул. «Священник! А я часто думал, жив ли ты?» Все датчане в шатре повернулись к Герману. Некоторые были удивлены, что он знает гонца Эльфреда. Иные изумлены. А кто-то, и Гутрум в их числе, ошеломлены. Что касается священника, тот был в равной степени удивлен, увидев гермуна, Однако это не уменьшило его беспокойство. Руки сжимали крест, висящий на груди, а глаза озирались по сторонам. «Ты знаешь гонца?» — спросил Гутрум, кивнув на Иоанна. — Знаю. — И ему можно доверять? — спросил Хальфден, сурово глядя на священника. «Можно», — ответил Гейрмун, — «я бы доверил ему свою жизнь». Эти слова вызвали удивленные перешептывания. Священник с благодарностью кивнул Гейрмуну, выдохнув с облегчением. «Приятно слышать», — сказал Гутрум. «Можешь говорить, священник». Иоанн откашлялся. «Итак, король Эльфред Уэссекский желает, чтобы конунг Гутрум и конунг хальфдан Встретились с ним послезавтра в полдень в селении Вильтун для обсуждения условий мира. С обеих сторон должно быть не больше двенадцати человек». «А почему не завтра?» – спросил Гутрум. Прежде чем ответить, Иоанн оглянулся на Гейрмуна. «Завтра у короля Эльфреда день поклонения и молитвы. Такие дни он проводит каждую неделю. Он не хочет нарушать покой священного дня, мирскими делами войны. Слова Иоанна были встречены молчанием, затем датчане дружно засмеялись, щеки священника вспыхнули. «Передай Эльфреду, что мы встретимся с ним завтра», сказал Хальфдан, «его бог может обождать». «Конунг Хальфдан, при всем уважении к тебе, думаю, что это мы можем обождать», возразил Гутрум. Мы неплохо здесь устроились, но Эльфред должен знать, что мы согласились ждать не ради его бога. Мы ждем, потому что знаем, если Эльфреду дать помолиться, он станет яснее соображать о цене мира». Иоанн шумно выдохнул, словно выпустил воздух из кузнечных мехов. «Ты мудр, конунг Гутрум, если это понимаешь». Гейрмунд следил за Хальфденом. Как он ответит на то, что Гутрум взял над ним верх? Синие глаза датчанина налились кровью, а сам он затрясся от гнева. Затем, не говоря ни слова, хальфдан повернулся и вышел из шатра. Вслед за ним шатер поспешили покинуть его ярлы. Конунг Гутрум проводил их взглядом, сохраняя невозмутимое лицо. «Это все?» – спросил Гутрум, вновь поворачиваясь к священнику. «Да, все». — ответил Иоанн. — Тогда ступай. Иоанн повернулся, чтобы уйти. Гейрмун вышел вперед. Теперь, когда в шатре не было ни Хальвдена, ни близких конунгу Ярлов, он чувствовал себя смелее. — Можно я провожу священника до выхода из лагеря? — спросил Гейрмун. Вопрос вызвал удивление и даже любопытство Гутрума, но он кивнул. — Проводи. гермун кивком поблагодарил Гутрума, и они с Иоанном вышли из шатра. «Рад тебя видеть, священник», — улыбнулся Гейрмун, когда они зашагали к границе лагеря. Иоанн рукавом сутаны вытер изрядно вспотевший лоб. «И я рад видеть тебя. Поверишь ли, я молился, чтобы ты оказался здесь. Хоть одно дружественное лицо среди этих датчан. Вполне верю. Но по-прежнему не вижу причин молиться о том, что предначертано судьбой». Они шли по широкой открытой части Сэрсберега. Солнце почти зашло. Куда ни глянь, густая зелень лесов и золото полей. Богатая земля, которая сегодня, вопреки надеждам Гермуна, не стала датской. Король Эльфред раздумывает вот о чем. Когда условия мира будут оговорены и установлены, станут ли конуги Гутрум и Хальвдан их соблюдать? Гутрум станет. Думаю, что и хальфдан тоже. Как ты помнишь, он соблюдает мирный договор с Мерсией. Пока соблюдает, — ответил Иоанн. Гутрум — искусный и опытный воин. Говорят, никакое оружие его не берет. Королю Эльфреду интересно, что дает ему такую силу? Языческая реликвия или языческие дьяволы? Не отвечая на вопрос Иоанна, Гейрмун задал свой. Какие условия Эльфред потребует от Гутрума? Иоанн смотрел на землю, залитую последними лучами солнца. Он потребует, чтобы датчане все до одного покинули Уэссекс. За это он заплатит золотом и серебром. Возможно, он предложит Гутруму и Хайфдону креститься. «Креститься? Стать христианами?» расхохотался Гейрмун. «Такому никогда не бывать!» Иоанн улыбнулся и пожал плечами. «Божьи суждения неведомы, а его пути неисповедимы». «Это верно для каждого бога», сказал Гейрмун. «А ты мне лучше расскажи, как жил после Эшдауна». Я шел с обозом, как и приказывал Ярл Сидрок. Потом к нам стали стекаться датчане, отступавшие из поля боя. Саксы их преследовали. Завязался бой. Саксы убили дочан а меня взяли в свой лагерь. После боя меня разыскал Эльфред. Он подумал, что мое недолгое пребывание среди вас, язычников, может оказаться полезным ему и Богу». «А что было с тобой?» — спросил Иоанн, улыбнувшись одними губами. «Я теперь командую отрядом. Мы побывали в нескольких схватках и стойко бились. Не стану скрывать, за это время...» «Я одолел много саксонских воинов, и я убил нескольких датчан», — признался священник. «Ты сражался?» «Это было не в сражении», — ответил Иоанн, глядя в землю. «Когда я шел в обозе и увидел бегущих датчан, я подумал, а вдруг они убьют меня или заберут с собой? Я дрался за свою свободу, сказанное за дело Гейрмуна». Должно быть, священник тоже почувствовал, что при мысли об умирающих датчанах в душе Гейрмуна вспыхнули гнев и грусть, и в то же время он радовался, видя Иоанна живым. «Священник, ты не так прост, как я думал», — сказал Гейрмун. «Совсем не прост». Иоанн поднял руки. «В бою от меня мало толку, но если мне суждено быть солдатом, я стану солдатом Христа». У границы лагеря они простились. гермун вернулся к своим. Войны разделяли его недоумение и досаду по поводу исхода сегодняшнего сражения. Как умел, он постарался объяснить им замысел конунга Гутрума. Вопреки опасениям, многим было приятно услышать про обещанное серебро и мирные дни, когда можно отдохнуть и залечить раны. Через два дня оба конунга отправились на переговоры, взяв с собой нескольких ярлов. Из Вильтуна они вернулись под вечер и весьма довольны. Эльфред согласился щедро заплатить золотом и серебром. В обмен на это ни один датчанин не переправится через реку, называемую саксами эйван и в течение года датчане вообще уйдут из Уэссекса. Гутрум с хальфданом намеревались оставить Редингум и Веллингфорд и, погрузившись на корабли, плыть вниз по реке Темзи до Лундона. Перед уходом из Сэрсберега Гейрмун стоял на вершине холма и смотрел на земли Уэссекса. Рядом с ним стояли Стейнельфур и Бирна. хальфдан становится могущественным конунгом», — сказал Стейнельфур. «Кое-кто говорит, что это ты и твои адские шкуры сделали его таким». Тогда... «Будем надеяться, что он станет хорошим конунгом», — сказала Бирна. «Он будет таким, каким предначертано судьбой», — возразил Гейрмун. «Будущее известно только трем придильщицам. Что же до меня я верю? Судьба еще приведет меня в эти края. Клянусь, пока я жив, Уэссекс будет моим».